Тору, Тоба. Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов. Пора и родину продать. Том 2. Глава 1. Пора и о браке политическом подумать. Континент Варно. Скалистых ребят, что разделяло его ровно посередине, люди нарекли горбом великана. Земли на западе и востоке стали домом для превеликого множества государств, больших и маленьких, Среди их числа на самом севере горной гряды ютилась крошечная страна — Натра. Первое осенний ветер приносил тоску жителям королевства, и с уходом с лета они недовольно начинали готовиться к долгим морозным дням. Но в этом году все было иначе. Несмотря на подступавшие холода, радость не покидала улицы, даже больше, народ пребывал в полном восторге. Причиной их ликования стал результат развязанной Мардном войны. Варь свалила короля на в постель, и командование принял наследный принц, Уэйн Салимар-Балест, который отбил нападение. Однако он не остановился на достигнутом, вторгся на территорию врага и захватил золотой рудник. Чтобы вернуть его, Марден отправил шестикратно превосходящую армию, но Уэйн отстоял прииск. После такого эпохального события подданные восхваляли принца как никогда. Военные успехи вскружили народу голову, и он забыл о надвигающейся зиме. «Его высочество, кран-принц, невероятен! Я боялся, что же с нами станет, когда король заболел, но теперь принц зеленый и милосерден, со страной все будет в порядке!» Вот о чем говорили на улицах столицы королевства Кодбола. «Думаю, они побудут в эйфоре еще какое-то время», рассуждала девушка с холщовым мешком в руках, проскользывая сквозь главную улицу города. Белоснежные волосы и пылающие алом глаза Любой бы решил, что перед ним кукла, но она человек из плоти и крови, Ни ним Релей верная помощница его высочества, который сейчас у всех на слуху. Ну, одолели мы соседей, и что с того? Одна победа еще не значит, что мы самые сильные, и что другие страны нам не чета. Не совсем верно будет назвать ее пессимисткой, Ниним радовалась победе, и нравилось, что принц купается в лучах славы, Но, как человека, следующего в политике, девушку больше беспокоила неясность будущего, чем достижения прошлого. Люди воспринимают Уэйна слишком однобоко. Это может плохо кончиться. Многие уже знали из слухов о разных странах принца, и его великодушие ни у кого не вызывало сомнений. Все слышали, что Уэйн помнит имя каждого солдата, или о том, как он лично освободил жителей шахтерского городка от гнета, где-то правда, где-то ложь, Но в целом в глазах людей принц стал образцом доброго и сострадательного человека. И вовсе это неплохо. Однако Ниним прекрасно понимала, заигрывание сложной репутации до добра не доведет. «Интересно, что Уэйн думает об этом?» Решила она чуть позже спросить его. Представляя, как принц ждет ее, девушка ускорила шаг. Возведенный королем Салемой, первым правителем Натры, Уэллеронский дворец имел долгую богатую историю конце концов, ему 200 лет. Здание многократно ремонтировалось. Власти сумели сохранить его в рабочем состоянии и восстановить внешний вид. Да, только дворец давно пора снести и перестроить. По крайней мере, такое предложение обсуждалось на совещаниях вот уже несколько десятков лет. Едва ли это произойдет в ближайшее время, и дело не в уважении к истории или привязанности ко дворцу его обитателей. Все упиралось в жестокую действительность, в казне тряслись за каждую копейку. Юноша расхаживал по ветхому историческому коридору, когда оказался застигнут врасплох толпой шумных чиновников. Звали молодого человека Уэйн Салем Арбалест. Говорят, якобы он — пришествие короля-основателя, чье имя с самого рождения носил как второе. Ваше Высочество, работа над каналом в реки Торито успешно завершена. Что с уровнем воды? В пределах ожиданий. По нашим подсчетам риск подтопления значительно снизился. Все идет согласно плану. Не теряйте бдительности. Только решите, что держите все под контролем, как обязательно что-нибудь да произойдет. Разумеется, ваше высочество. Стоило одному с поклоном отойти, как его тут же сменил другой. Что касается Торита, пока наши обследовали ее притоки, возникли трения с местными жителями. Этим должны были заняться судьи. Хочешь сказать, вам не удалось договориться? И, к сожалению, наши увещевания на них не подействовали. Похоже, выбора нет. Вели рекламу заткнуть их. Постарайтесь не допустить кровопролития. Соберите как можно больше информации и предоставьте подробный отчет. Будет исполнено, ваше высочество». Уэйн быстро и четко отдавал приказы, строго спрашивал с чиновников, но сохранял великодушие. Подданные искренне полагали, что он идеальный принц, которому стоит служить. «Ваше высочество. Доклад его превосходительства Хагала с коваренских границ. Ему нужно одобрение вашего высочества по нескольким вопросам. Я взгляну». «Остатки Марденской армии все еще сопротивляются к аварину? «Да, королевская семья объединила разрозненные части под своим началом». «Бог знает, как все обернется. Поддерживайте связи с обеими сторонами, усильте наблюдение и пошлите больше шпионов. Все непременно. Сейчас же распорядимся». Уэйн принимал доклады и отдавал поручения до тех пор, пока не дошел до двери своего кабинета. «Ваше высочество, приношу извинения за задержку. отчет о военных затратах и новые бюджеты министерств». Уэйн принял бумаги и застыл, прожигая их взглядом. Здесь точно все верно, никаких сомнений. Вот как, буркнул он. «Голяна в кабинете. Заходите, если что-то понадобится. Под поклон становников принц вошел внутрь. Фа. Оставшись наконец один, парень бросил отчет на стол, потянулся и протяжно вздохнул. Хочу продать эту страну к чертям, собачьим и свалить отсюда, взвел Уэйн. Но ну и дела в казне шаром покати. Какого чёрта? Не, ну да, может, мы чутка перестарались с войной, но я и подумать не мог, что всё будет так плохо. Принц тревожно и пристально просматривал доклад. От столь беспощадных цифр сдрогнулся бы любой. К войне закрылась идея. Подождите-ка. Успокойся, может, я неправильно прочёл? Наверняка так и есть. Зуб даю, если я проверю отчёт ещё раз, то в казне появится дополнительная пара-тройка цифр. И Он осторожно взял бумаги, поднял их на расстояние вытянутой руки и глянул уголком глаза. Нет, зрение его не подвело. Войдя в кабинет с мешком через плечо, Ниним обнаружила Уэйна, лежащим на столе лицом вниз. «Опять дурака валяешь?» С укором обронила она. Но смеха в ответ не ожидала. «А ты глянь сюда! Посмотрим на твое лицо!» Девушка пролистала страницы. «А, стоимость нашей войнушки? Она самая!» Как мы и думали, на цифры страшно смотреть. Война сама по себе дело дорогое, а здесь она еще и затянулась. У такой бедной страны, как Натра, это удовольствие отъело здоровенный кусок казны. Конечно, в результате они получили шахту, но первые прибыли с нее придется ждать годы. Полагаю, новые бюджеты министерств составлены с учетом затрат на кампанию. Не Ни ним. Ты же знаешь, о расходах в пользу королевской семьи. Да, которые и частная речь шла о деньгах связанных с содержанием династии в конце концов ее члены представители целой страны о таких суммах простолидин не мог даже и мечтать в теории вот и все мои деньги Уэйн нашарил в нагрудном кармане мешочек и вывернул его наизнанку одинокая монетка слабо звякнула о стол это вся вся жалостливо подтвердил он на Я ведь защитил нас, захватил рудник и даже свел военные издержки к минимуму. И что в итоге? Одна монетка? Вот облом!» По вдухом парень снова развалился на столе, краем глаза поглядывая на него. Ниним просмотрела отчет. Может расходы порезать, к примеру, на армию. Вояки уже не сводят концы с концами. Надо восстановить экипировку и численность. Если урежу их бюджет еще сильней, то они устроят переворот и убьют меня. Поступим проще. «Повысь налоги!» «Народ сбунтуется и убьет меня!» Девушка кивнула. «Тогда сдаемся? «Нет!» Раздался крик отчаяния из самого сердца Уэйна. Внезапно нему усинила идея. «Знаю. Зайдем с другой стороны». «Это с какой?» «Ты пошел на войну во главе беднейшей страны, а по возвращении смог позволить себе целую монетку». Принц сложил руки. «Знаешь, а ты права». «Конечно». «Будь на твоем месте кто-то другой, наша участь была бы незавидной». И искренне заверила она, никто кроме него не смог бы повести их за собой и принести победу. При поднятом настроении Уэйн медленно выпятил грудь. Девушка прямо чувствовала, как раздувается его самолюбие. «Что ж, твоя правда, в стране только я один такой знаменитый, сильный и мудрый. Это вполне очевидно, стоит мне показать хоть талику своего таланта. Но не здорово ли?» Самым мнением выше крыши Уэйн принялся играться монеткой. Он-то еще заноза в заднице, но и врагу не пожелаешь работать с ним, когда он не в духе. Совершенно верно. Продолжала угодничать Ниним, разгоняя над принцем тучи. И эта монета тому доказательство. Ага-ага. В ней весь тот груз ответственности, который больше никому не под силу нести. Да, ты чертовски права. Это всего лишь монетка, но она бесценна. Ага, го госпожа Ниним, вы чересчур высокого мнения обо мне. Побойтесь бога, моя самоуверенность летит до небес. Но я всего лишь говорю, как есть. И кто я такой, чтобы останавливать тебя? Ох, чертовски сложно все время быть правым. До чего тяжела жизнь гения Не Ни Ниму улыбнулась. «В таком случае ты теперь сможешь вернуть мне долг, который взял на учебе в Империи». «Что?» Взыл Уэйн. Монетку украли прямо из его пальцев. «Ты что, демон?» «У меня есть, но это право». «Не находишь, что ты слегка не вовремя, а? Хочешь, чтобы я накинула проценты?» «Она все ваша леди Ниним. Позвольте помассировать вам плечи!» Принцу пришлось расстаться с монеткой, но угроза выплаты процентов перевесила гордость. «В обмен я дам вот это!» Девушка достала из мешка еду, обернутую в бумагу. «Пирог с кроликом из северного медведя!» «Ого! Навевает воспоминания! Не знал, что они еще открыты!» «Северный медведь — ресторанчик на окраине города!» «Детьми Уэйны часто ускользали туда из дворца!» «Вот она. Толстенная корочка пирога, несносный привкус специй и сухость кроличьего мяса. Ммм, как в старые добрые времена. Скажи честно, вкус ужасен. Вся мы поэты, когда предаемся воспоминаниям. Жуя, парень медленно повернулся к окну. «Знаешь, в последнее время мне не удается заглянуть в город. Что логично, ты исполняешь обязанности короля, и ради безопасности должен вести себя подобающе. Видно, мы не сможем с тобой сбежать, как раньше». Думаю, сможем, если тебе будет грозить смерть. Не, и так сойдет. Все королевство считало Уэйна героем, но были и те, кому не нравилось, куда дует ветер. Безразличные, к его высочеству подданные, аристократы, которым нужен глупый управляемый правитель и целый ряд стран, не желавших возвышения натре. Конечно, сторонников принца куда больше, но и о людях, за спиной лелеющих мечту, свернуть ему шею, забывать не стоит. Как там кот был? Все еще празднуют. Не так ведь часто хорошие вести приходят. Я не виню горожан, но твое имя стало символом сострадания и милосердия. Лоин помрачнел. Быть популярным здорово. Но так они перестанут воспринимать меня всерьез. Именно этого и боялась с не ним. Ни один политик не откажется от поддержки населения, с ней легче добиваться поставленных целей. Но народная любовь может привести к тому, что направители начнут смотреть сверху вниз. Попрание символов государства есть попрание законов и представителей власти. По мере развала страны будет расти преступность. Чтобы избежать такой участи, политикам приходится балансировать международным обожанием и страхом. Проще сказать, чем сделать. Слишком много царств он не сумев сохранить равновесие. Хотелось бы не заработать пренебрежение народа, но если все таки это случится, то что? Стану диктатором! Попридержи коней. Тирания, деспотизм, тоталитаризм и город трупов. Только ввергнув массы в вечную скорпионы, мы придем к миру! Тогда они в прямом смысле раздавят тебя. Воздержись от подобных шуток. Да, госпожа». За плечами Уэйна покоился лишь один успех, и его положение нельзя было назвать безопасным. Нужно избегать всего, что запятнало бы с трудом заработанную славу. «Поглядим, как все пойдет. Смотри в оба и на востре уши, когда будешь на улице». «Поняла». «Чудно. Ну, раз мы закончили, пойду повеселюсь». «Стой». Ниним схватил Уэйна за воротник, пока тот выбирался из кресла. «Кончай витать в облаках. У тебя работа не край». «Знал, что ты так скажешь. Но подумай, это же странно, что я вечно занят». Девушка бросила на него взгляд, будто спрашивая, «О чем ты, черт побери?» «Для начала», — заговорил парень, — «я считаю, что в стране должна быть сотня узконаправленных подданных и один монарх. Мастер на все руки». «Ну да. У нас куча отраслей. Сельское хозяйство, животноводство, строительство, транспорт и военное ремесло». И ни одна из них не требует внимания государя. Подданных специалистов в этих областях достаточно. Продолжай. Выбор направления развития и контроль – вот и вся работа королей. Мы решаем, что изучать, выделяем средства, боремся с коррупцией, проверяем ход развития отрасли. Для этого мы должны знать, что происходит внутри страны и за ее пределами. Но главная цель неизменна – бдеть за взяточниками и недочетами, непрямое вмешательство. В этом что-то есть. Ну а что ты думала? Это ненормально, что я занимаюсь всем подряд. С меня только проверка отчетов до раздачи денег. И на сегодня я уже с этим закончил. То есть все, я свободен! И как ты теперь отвертишься? Головой ударился. «Ненем!» — нем Уэйн. Какого черта? Как ты можешь не соглашаться с моей безупречной аргументацией? Первое. Сколько внутри так называемых специалистов? Парень отвел взгляд, Ненем сжала его лицо руками и насильно повернула к себе. Но вроде их достаточно, в какой-то степени, наверное». «Тогда вам, ваше высочество-мастер на все руки, придется заполнить бреши». «Да, но...» «А еще ты намеренно не упомянул дипломатические отношения, а это именно королевская обязанность. Переговоры не заладятся, если их будут вести неравные по статусу». «Да, и это тоже». «Вдобавок у тебя на носу встреча с новым послом Эсвальдской империи. Ты и сам знаешь, кто сможет тягаться с ним на равных». «Да понял я!» Обращение рассмотрено и одобрено. Теперь твоя душенька довольна! Разразился принц, Тирадо отчаяния. «А, ну почему госпожа Большие Сиски ушла домой? Потому что ты победил ее! Черт, точно! Эсфальтская империя раскинулась в восточной части континента Варна и была крупнейшей державой, что огнем и мечом покорила все новые и новые земли. Вплоть до тех пор, пока несколько месяцев назад императора не подкосила болезнь, сейчас же страна переживала серьезные потрясения. Не так давно девушка по имени Фиш блондел служила имперским послом в Натри, но с поражением в дипломатической игре против войны вернулась на родину. Замену прислали только сейчас, и это будет их первая встреча. Что там с послом? Теорд Талум. Мужчина средних лет. Скука. Большую часть карьеры сопровождал консулов различных страны. У него наладились хорошие связи за рубежом, чего не сказать о родине. А что по миленьким подружкам? Ничего. Скука. Это его первая служба в качестве посла, но он уже как-то обмолвился, что стар для этого и хочет вернуться в Империю. «Уэйн, не отвлекайся!» Да слушаю я!» Вздохнув, он лениво махнул рукой. «И когда я теперь выйду на пенсию?» Как из рога изобилия, работа сыпалась ему на голову, и не было ей ни конца, ни края.